В те времена часть города, примыкающая к сент антуанским воротам, усиленно посещалась знатью, ибо король часто ездил в венсенский замок, тогда еще называющийся Венсенским лесом. Вдоль дороги венсен многие вельможи построили себе небольшие особняки с прелестными садиками и великолепными дворами, являющиеся как бы пристройками к королевскому замку. В этих домиках часто происходили свидания, но осмелимся утверждать, несмотря на то, что в то время даже любой буржуаз с увлечением вмешивался в дела государства, на этих свиданиях никаких политических разговоров не велось. Благодаря тому, что по этой дороге вечно сновали туда и сюда придворные, можно считать, что она до известной степени соответствовала тому, чем в настоящее время являются Елисейские поля. Согласитесь, что аббатство, гордо возвышавшееся справа от дороги, было отлично расположено. Оно состояло из четырехугольного строения, окаймляющего огромные обсаженные деревьями двор, сада с огородом позади, жилых домов и значительного количества служебных построек, придававших монастырю вид небольшого селения. 200 монахов ордена святого Иакова проживали в кельях, расположенных в глубине двора параллельно дороге. Со стороны фасада четыре больших окна, выходивших на широкий длинный балкон с железными перилами, давали доступ во внутренние помещения аббатства воздуха, свету, веяниям внешней жизни. Подобно городу, который мог подвергаться осаде, оно обеспечивалось всем необходимым с приписанных к нему земель и угодий в Шароне, Монтрейле и Сен-Манде. Там на пастбищах находила обильный корм стада, неизменно состоявшее из 50 быков и 99 баранов. Монашеские ордена, то ли по традиции, то ли по писаному канону, не могли иметь никакой собственности, исчисляющейся ровными сотнями. В особом строении, в целом дворце, помещалось 99 свиней, которых с любовным и в особенности самолюбивым рвением пестовал колбасник, выбранный самим домом Модестом. Этим почетным назначением колбасник обязан был превосходнейшим сосискам, фаршированным свиными ушками, и колбасам с луком, которые он некогда поставлял в гостиницу Рок изобилия. Дом Модест, благодарный за трапезы, которую он вкушал в свое время у мэтра Банаме, расплачивался таким образом за брата Гаранфло. О кухнях и погребе нечего даже и говорить. Фруктовый сад выходящий на восток и на юг, давал несравненные персики, абрикозы и виноград. Кроме того, из этих плодов вырабатывались консервы и сухое варенье неким братом Эузебом, творцом знаменитой скалы из-за сахаренных фруктов, поднесенной обеим королевам парижским городским управлением во время последнего парадного банкета. Что касается винного погреба, то Гаранфло сам наполнил его, опустошив для этого все погреба Бургонии. ибо он обладал вкусом подлинного знатока, а знатоки вообще утверждают, что единственное настоящее вино — это бургундское. В этом-то аббатстве, истинном раю тунеяцев и обжор, в роскошных апартаментах второго этажа с балконом, выходившим на большую дорогу, обретем мы вновь гаранфло, украшенного теперь вторым подбородком и облеченного достопочтенной важностью, которую привычка к покою и благоденствию придает даже самым заурядным лицам. В своей белоснежной рясе, в черной накидке, согревающей его мощные плечи, Коранфло не так подвижен, как был в серой рясе простого монаха, но зато более величествен. Ладонь его, широкая, словно баранья лопатка, покоится на томе Инкварто, совершенно исчезнувшем под нею. Две толстые ноги, упершиеся в грелку, вот-вот раздавит ее, а руки теперь уже недостаточно длинны, чтобы сойтись на животе. Утро. Только что пробило половину восьмого. Настоятель встал последним, воспользовавшись правилом, по которому начальник может спать на час больше других монахов. Но он продолжает дремать в глубоком покойном кресле, мягком, словно перина. Обстановка комнаты, где отдыхает достойный аббат, более напоминает обиталище богатого мирянина, чем духовного лица. Стол с изогнутыми ножками, покрытый богатой скатертью. Картины на сюжеты религиозные, но с несколько эротическим привкусом. Странное смешение, которое мы находим лишь в искусстве этой эпохи. На полках драгоценные сосуды для богослужения или для стола. На окнах пышные занавески венецианской парчи, несмотря на некоторую ветхость свою, более великолепной, чем самые дорогие из новых тканей. Вот некоторые подробности той роскоши, обладателем которой дом Модес Гаранфло сделался милостью бога, короля и в особенности Шико. И так настоятель дремал в своем кресле. и в солнечном свете, проникавшем к нему, как обычно, отливали серебристым сиянием алые и перламутровые краски на лице спящего. Дверь комнаты потихоньку отворилась, не разбудив настоятеля, вошли два монаха. Первый был человек 30-35 лет, худой, бледный. Все мускулы его были нервно напряжены под одеянием монаха Ордена Святого Иакова. Голову он держал прямо, не успевал еще произнести слова А соколиные глаза уже метали стрелу повелительного взгляда, который, впрочем, смягчался от движения длинных, светлых век. Когда они опускались, отчетливо выступали темные круги под глазами. Но когда, наоборот, между густыми бровями и темной, каймой глазных впадин сверкал черный зрачок. Казалось, это блеск молнии в разрыве двух медных туч. Монаха этого звали брат Бараме. Он уже в течение трех недель являлся казначеем монастыря. Второй был юноше 17-18 лет, с живыми черными глазами, смелым выражением лица, заостренным подбородком. Рост он был небольшого, но хорошо сложен. Задирая широкие рукава, он словно с какой-то гордостью выставлял на показ свои сильные и подвижные руки. — Настоятель еще спит, брат Барамай, — сказал молодой монах другому. — Разбудим его или нет? ни в коем случае брат Джак, ответил казначей поправе сказать жаль что у нас аббат который любит поспать продолжал юный монах мы бы уже нынче утром могли испробовать оружие заметили вы какие среди прочего там прекрасные кирасы и аркебузы тише брат мой вас кто-нибудь услышит вот ведь беда продолжал монашек топнув ногой по мягкому ковру чтобы приглушила удар — Вот ведь беда. Сегодня чудесная погода, двор совсем сухой. Можно было бы отлично провести учение, брат казначей. — Надо подождать, дитя мое, — произнес брат Бараме с напускным смирением, которое разоблачал огонь, горевший в его глазах. — Но почему же вы не прикажете хотя бы раздать оружие? — все так же горячо возразил Жак, заворачивая опустившиеся рукава рясы. — Я? Приказать? — Да, вы! «Я ведь ничем не распоряжаюсь», — продолжал Бараме, приняв сокрушенный вид. «Хозяин тут...» «В кресле. Спит. Когда все бодрствуют», — сказал Жак. И в тоне его звучало скорее раздражение, чем уважение. «Хозяин!» И его умный, острый, проницательный взгляд, казалось, проникал в самое сердце брата Барамы. «Надо уважать его сан и его покой». произнес тот, выходя на середину комнаты. Но, сделав при этом такое неловкое движение, что небольшая скамейка опрокинулась и упала на пол. Хотя ковер заглушил стук табурета, как заглушил он звук удара, когда брат Жак топнул ногой, дом модест вздрогнул и пробудился. — Кто тут? — скричал он дрожащим голосом, заснувшего на посту и внезапно разбуженного часового. — Сеньор Абат, сказал брат Барамы. Простите, если мы нарушили ваши благочестивые размышления, но я пришел за приказаниями. — А, доброе утро, брат барамай сказал Гаранфлост, кивнув головой. Несколько секунд он молчал, как видно, напрягая все струны своей памяти. Затем, поморгав глазами, спросил, — За какими приказаниями? — Относительно оружия и доспехов. — Оружие, Доспехов? — спросил Гаранфло. — Конечно. Ваша милость, велели доставить оружие и доспехи. — Кому это я велел? — Мне. — Вам? — Я велел принести оружие? — Я? — Безо всякого сомнения, синьор Аббат произнес Барама твердым, ровным голосом. — Я? — повторил до крайности изумленный дом Модест. — Я? — А когда это было? — — Неделю тому назад. — А, раз уже прошла неделя. — Но для чего оно, это оружие? — Вы сказали, сенью Я повторяю вам собственные ваши слова. — Вы сказали, брат Бараме. Хорошо бы раздобыть оружие и раздать его всей нашей монашеской братии. Гимнастические упражнения развивают телесную силу, как благочестивые увещевания укрепляют силу духа. «Я это говорил?» — спросил Гаранфло. «Да, достопочтенный аббат. Я же недостойный, но послушный брат поторопился исполнить ваше повеление и доставил оружие». «Странное, однако же дело», — пробормотал Гаранфло. «Ничего этого я не помню». Вы даже добавили, достопочтенный настоятель, латинское изречение. «Милит от спириту, милит от гладио» — воинствует духом, воюет мечом. «О!» — вскричал дом Модест от изумления, выпучивая глаза. «Я добавил это изречение?» «У меня память неплохая, достопочтенный брат», — ответил барамай скромно опустив глаза. «Если я так сказал, — продолжал Гаранфло, медленно опуская и поднимая голову, — значит, у меня были на то основания, брат Бараме. И правда, я всегда придерживался мнения, что надо развивать тело. Еще будучи простым монахом, я боролся и словом, и мечом. Милит от спириту. Отлично, брат Бараме. Как видно, сам Господь меня осенил». «Так я выполню ваш приказ до конца, достопочтенный аббат», — сказал Бараме, удаляясь вместе с братом Жаком, который, весь дрожа от радости, тянул его за подол рясы. «Идите», — величественно произнес Гаранфло. «Ах, сеньор-нстоятель!» настоятель, начал снова брат Бараме, возвращаясь через несколько секунд после своего исчезновения. «Я совсем забыл. Что? В приемной дожидается один из друзей вашей милости, он хочет с вами о чем-то поговорить». Как его зовут? Мэтр Рабербрике. Мэтр Рабербрике, продолжал Гаранфло, не друг мне, брат Бараме, он просто знакомый. Так что ваше преподобие его не примете? Приму, приму, рассеянно, произнес Гаранфло. этот человек меня развлекает. Пусть он ко мне поднимется. Брат Бараме еще раз поклонился и вышел. Что касается брата Жака, то он одним прыжком вылетел из апартаментов настоятеля и очутился в комнате, где сложили оружие. Через пять минут дверь опять отворилась, и появился Шико. Глава 20. Два друга. Дом Модест продолжал сидеть все в той же блаженной расслабленной позе. Шико прошел через всю комнату и приблизился к нему. Желая дать понять вошедшему, что он его заметил, дом Модест лишь соблаговолил слегка наклонить голову. Шико, видимо, ни в малейшей степени не удивило безразличия Аббата. Он продолжал шагать по комнате. На почтительном расстоянии от Гаранфло он поклонился. — Здравствуйте, господин настоятель. — Ах, вот и вы, — произнес Гаранфло. — Видимо, воскресли. «А вы считали меня умершим, господин Абат? «Да ведь вас совсем не было видно. И я занят был делами. А...» Шако знал, что Гаранслов вообще скуп на слова, пока его не разогреют две-три бутылки старого бургундского. Так как час был еще ранний, и Гаранфло по всей видимости, еще не закусывал, Шико подвинул к очагу глубокое кресло и молча устроился в нем, положив ноги на каминную решетку и откинувшись всем туловищем на мягкую спинку. «Вы позавтракаете со мной, господин Брике?» — спросил дом Модест. «Может быть, сеньор Абат?» «Не взыщите, господин Брике, если я не смогу уделить вам столько времени, сколько хотел бы «Э-э!» «Да кому, черт побери, нужно ваше время, господин настоятель?» «Черти полосатые! Я даже не напрашивался к вам на завтрак, вы сами мне предложили?» «Разумеется, господин Брике», — сказал дом Модест, с беспокойством, которое объяснялось довольно твердым тоном Шико. «Конечно, я предложил, но... Но вы рассчитывали, что я откажусь?» «О нет, разве свойственно мне привычка лицемерить, скажите, господин Брике?» Человек, стоящий, подобно вам настолько выше многих других, может усваивать любые привычки, господин Абат, ответил Шико, улыбнувшись так, как умел улыбаться только он. Дом моде, прищурившись, взглянул на шико. Но смехался ли шико или говорил серьезно. Разобрать было невозможно. Шико встал. Почему вы встаете, господин Брюке? Спросил Гаранфло. — Собираюсь уходить. «А почему вы уходите, если вы сказали, что позавтракаете со мной?» «Прежде всего, я не говорил, что буду завтракать. Простите, я вам предложил. А я ответил, может быть. Может быть, не значит да. Вы сердитесь?» шикоро смеялся. «Сержусь?» — переспросил он. «А на что мне сердиться? На то, что вы наглая и грубая невежда?» — О, дорогой сеньор-настоятель, я вас слишком давно знаю, чтобы сердиться на ваши мелкие недостатки. Как громом пораженный этим вступлением, Гаранфло сидел, раскрыв рот и вытянув руки вперед. — Прощайте, господин-настоятель. — О, не уходите. — Я не могу откладывать свои поездки. — Вы уезжаете? — Мне дано поручение. — Кем? — Королем. У Гаранфло голова пошла кругом. — Поручение, — вымолвил он, — поручение от короля. Вы, значит, снова с ним виделись? — Конечно. — Как же он вас встретил? — Восторженно. Он-то помнит друзей, хоть он и король. — Поручение от короля, — пролепетал Гаранфло. «А я-то наглец, невежда, грубиян!» Сердце его теперь сжималось, как шар, из которого выходит воздух, когда его колют булавками. «Прощайте», — повторил Шуком. Гаранфлот даже привстал с кресла и своей огромной рукой задержал уходящего, который, надо признаться, довольно охотно подчинился насилию. «Послушайте, давайте объяснимся», — сказал настоятель. «Насчет чего же?» Насчет вашей сегодняшней обидчивости. Я сегодня такой же, как всегда. Нет. Я просто отражение людей, с которыми в данный момент нахожусь. Нет. Вы смеетесь, и я смеюсь. Вы дуетесь, и я курчу гримасы. Нет, нет, нет. Да, да, да. Ну, хорошо. Признаюсь, я был кое-чем озабочен. Вот как. Неужели вы не будете снисходительны к человеку, занятыми самыми трудными делами? Чем только не занята моя голова, ведь это аббатство словно целая область. Подумайте, под моим началом двести душ. Я и эконом, и архитектор, и управитель, и ко всему у меня имеются еще и духовные обязанности. О, этого и правда слишком много для недостойного служителя Божия. — Ну вот, теперь вы иронизируете, — сказал Гаранфло. — Господин Брюке, а неужто же вы утратили христианское милосердие? — А оно у меня было? — Сдается мне, что тут и не без зависти с вашей стороны. — Остерегайтесь, зависть — великий грех. — Зависть с моей стороны? — А чему мне, скажите, пожалуйста, завидовать? — Хм... «Вы думаете, настоятель дом Модес Гаранфло все время идет вперед, движется по восходящей линии?» «В то время, как я движусь по нисходящей, не так ли?» насмешливо спросил Шико. «Это из-за вашего ложного положения, господин Брике». «Господин настоятель, а вы помните евангельское изречение?» «Это какое же?» «Не из гордых». «И вознесу смиренных?» «Подумаешь», — сказал Гаранфло. «Вот тебе и на. Он берет под сомнение слово Божие. Еретик!» — скричал Шико, воздевая руки к небу. «Еретик!» — повторил Гаранфло. «Это гугеноты-еретики». «Ну, значит, хизматик». «Что вы хотите сказать, господин Брике? Право же, я не знаю, что и думать». «Ничего я не хочу сказать». Я уезжаю, пришел с вами попрощаться. А посему? Прощайте, сеньор Дом Модест. Вы не покинете меня таким образом. Покину, черт побери. Вы? Да, я. Мой друг? Величие друзей забывают. Вы Шико? Я теперь не Шико. Вы же сами меня этим только что попрекнули. Я? Когда же? когда упомянули о моем ложном положении. Попрекнул. — Как вы сегодня выражаетесь? И настоятель опустил свою огромную голову, так что все три его подбородка, приплюснутые к бычьей шее, слились воедино. Шико наблюдал за ним краешком глаза. Гаранфло даже слегка побледнел. — Прощайте и не взыщите за высказанную вам в лицо правду. Он направился к выходу. — Говорите мне все, что вам заблагорассудится, господин Шико, но не смотрите на меня таким вот взглядом. — Ага, сейчас уже поздновато. — Никогда не поздно. И уж во всяком случае нельзя уходить, не покушав, черт возьми. Это нездорово. Вы мне сами так говорили раз двадцать. — Давайте позавтракаем. Шико решил с одного раза отвоевать все позиции. — Нет, не хочу, — сказал он. — Здесь очень уж плохо кормят. Все прочие нападки Гаранфло носил мужественно. Это его доконало. «У меня плохо кормят», — пробормотал он в полной растерянности. «На мой вкус, во всяком случае». «В последний раз, когда вы завтракали, еда была плохая?» «У меня и сейчас противный вкус во рту. Фу!» «Вы сказали фу!» — вскричал Гаранфло, воздевая руки к небу. «Да!» решительно сказал Брике. Я сказал, фу!